КАЗИНО Самым энергичным и успешным дельцом Клантона считался торговец с грузовиками Бобби Карл Лич. Выкупив обширные пустующие земли к северу от города, вдоль федеральной трассы, Бобби Карл создал там свою империю, на которой в разное время размещались автомастерские по ремонту бульдозеров и экскаваторов, целая флотилия лесовозов, две забегаловки со шведским столом, мотель, лесные вырубки, где шерифу удалось обнаружить посевы марихуаны, а также целая коллекция различных строений. Последнее состояло в основном из пустующих зданий, разбросанных вокруг Клентона. Постепенно большая их часть сгорела. Поджоги просто преследовали Бобби, Карла. И еще судебные тяжбы. К иском он уже привык. Мало того, даже любил хвастаться тем, что кормят большинство юристов города. Всевозможные истории, связанные с теневыми сделками, разводами, проверками налоговой службы, мошенничеством с залоговыми на собственность, а также постоянное балансирование на грани вынесения обвинительных заключений, заставляли Бобби Карла обеспечивать работой местную адвокатуру. И хотя ему всегда светили нешуточные неприятности, серьезных обвинений удавалось избегать. Со временем его уникальная способность выходить сухими из воды, стала притчей в языцах, и большая часть обитателей Клентона рассказывала о Бобби Карле самые невероятные, изрядно приукрашенные истории. Из машин он предпочитал Cadillac де непременно темно-бордовый, новенький и сверкающий чистотой. Каждый год он менял автомобиль на новую модель. Ни один человек в городе не осмеливался ездить на подобной машине. Однажды Бобби Карл купил «Роллс-Ройс». Единственный в радиусе двух сотен миль, но продержался этот автомобиль у него всего год. Едва поняв, что столь экзотическое средство передвижения не производит должного впечатления на местную публику, он избавился от него. Ведь эти люди понятия не имели, где произведен этот шедевр и сколько стоит. Ни один из механиков в городе не желал даже прикоснуться к нему. Да и не было смысла, запасных частей все равно не найти. Бобби Карл носил ковбойские сапоги с агрессивно заостренными мысами, накрахмаленные белые рубашки и темные костюмы-тройки, карманы которых всегда были набиты наличными. Каждый такой прикид дополнялся целой коллекцией золотых украшений пузатыми часами, толстыми цепочками, браслетами, пряжками, булавками и застежками для галстука. Бобби Карл собирал золото, как некоторые женщины коллекционируют туфли. Золото украшало его машины, офис, портфели, ножи. Даже рамочки для снимков были сделаны из золота, как и целый ряд деталей в ванной комнате и туалете. Он и к бриллиантам был весьма неравнодушен. Федеральным налоговым службам никак не удавалось проследить источники такого богатства. А черный рынок был для Бобби Карла любимым местом отоваривания. Свой достаток он выставлял на показ, а вот его частная жизнь была скрыта для посторонних глаз. Он жил тихо, в довольно скромном уродливом доме, затерявшемся среди холмов к востоку от Клентона. И тот факт, что лишь единицам довелось лицезреть его обиталище, порождал множество слухов. Считалось, что свой дом Бобби Карл использует исключительно для противозаконной и аморальной деятельности. Доля правды в этих слухах была — Мужчина, имевший такой статус, привлекал женщин определенного пошиба, что вполне естественно. А Боби Карл любил женщин. На нескольких даже женился и впоследствии всегда сожалел об этом. Он любил выпить, но никогда не напивался. Устраивались, конечно, шумные вечеринки, но Бобби Карл Лич не страдал похмельем и с утра бодро принимался за дело. Деньги превыше всего. Каждое утро, ровно в пять, в том числе и по воскресеньям, его темнобордовый бордовый кадиллак объезжал по кругу площадь в центре Клентона, где располагалось здание суда округа Форд. Магазины и офисы были в такой час пусты, безлюдны, окна погружены во тьму. И это радовало Бобби Карла. Пусть себе спят. Все эти банкиры, адвокаты, агенты по продаже недвижимости и торговцы, рассказывающие о нем всякие небылицы, завидующие его деньгам, никогда не принимались за работу в пять утра. И он наслаждался покоем и тишиной, а также полным отсутствием конкуренции в столь ранний час. Совершив своеобразный круг почета, он мчался в офис, находившийся на выкупленном им участке, где стояли тракторы и бульдозеры. Без сомнений, это был самый просторный офис в округе. Занимал он весь второй этаж здания красного кирпича, построенного еще до перл харбора и из окон с стеклами Бобби Карл мог наблюдать за тракторами, а также за движением по автотрассе. Одинокий и умиротворенный в этот ранний час, он начинал каждый день с кофейника крепкого кофе, сидел и попивал его, читая газеты. Бобби Карл оформил подписку на все ежедневные выпуски «Мемфиса», «Джексона», «Тюпелла» и все еженедельники из соседних округов. Наслаждаясь кофе, он искал в этих газетах не новости, но возможности. Вот здания, выставленные на продажу. Фермерские земли, участки под застройку, фабрики, переходящие из рук в руки, аукционы, дела о банкротстве, ликвидации, заявки о торгах, сведения о поглощении банков и проведении общественных работ. Стены его кабинета были завешаны планами земельных участков, снимками городов и округов, сделанными при помощи аэрофотосъемки. Сведения о местных землях хранились в компьютере. Бобби Карл знал, кто стоит за каждым объектом недвижимости, как долго и сколько платит налогов. Он усердно собирал и сохранял ценнейшую для него информацию в эти предрассветные часы, пока все остальные спали. Но величайшей его слабостью, женщины и виски не шли ни в какое сравнение, были азартные игры. Довольно долгая и некрасивая история связывала его с Лас-Вегасом. Он посещал покерные клубы и делал ставки в букмекерских конторах. Он проиграл серьезные деньги на собачьих бегах в западном Мемфисе, а однажды едва не разорился на круизном лайнере во время путешествия на Бермуды. А когда в Миссисипи вдруг открылось казино, империя Бобби Карла пошатнулась. Он увяз в долгах. Лишь один местный банк согласился иметь с ним дело, и он набрал там займов. Чтобы покрыть свои потери за игорными столами, Пришлось даже заложить в Мемфисе часть золотых запасов. А потом на его участке неожиданно сгорело здание. Он выжил из страховой компании все возможное. И кризис с наличностью на какое-то время был преодолен. Индийцы племени Чокто построили единственное в штате казино. Находилось оно в округе Нешоба в двух часах езды к югу от Клентона. Именно там как-то вечером Бобби Карл в последний раз бросал кости. Проиграв небольшое состояние, он по пути домой, пребывая в самом дурном настроении, поклялся, что никогда в жизни больше не будет играть. Все. Точка. Игра для дураков. Кругом их полно. Вот вам прекрасная причина, по которой умные мальчики продолжают строить новое казино. А Бобби Карл считал себя умным мальчиком. В ходе проведенных им исследований выяснилось, что Министерство внутренних дел США зарегистрировало в стране 562 племени коренных американцев, но в их число не входит племя Чоктов в Миссисипи, некогда штат был сплошь заселен индейцами. Тут насчитывалось как минимум 19 крупных племен, но большую их часть в 1830-х силой вытеснили в Оклахому. Осталось лишь три тысячи индейцев племени Чокто, и они прекрасно себя чувствовали, процветали благодаря казино. Нужна конкуренция, это ясно. Дальнейшие исследования показали, что некогда второе место по численности в штате занимали индейцы Язу. Задолго до появления белого человека они населяли обширные земли к северу от Миссисипи, а это примерно половина нынешней территории штата, в том числе и округ Форт. И вот Бубик Карл заплатил несколько баксов фирме, проводящей генеалогические изыскания, и получил весьма сомнительную карту своего семейного древа, доказывающую, что его прапрадедом со стороны отца был Язу. Иными словами, в его жилах текла одна шестнадцатая индейской крови. И в голове его быстро сформировался план. В 30 милях к западу от Клантона, на границе с округом полк, находился небольшой сельский магазин, владельцем которого был смуглый старик с длинными, заплетенными в косички волосами и бирюзой на каждом пальце. Прозвали его «вождь лари в основном по той причине, что он утверждал, будто является чистокровным индейцем, и что якобы у него имеются бумаги, подтверждающие это. Он был язу и гордился этим. А чтобы убедить местное население в своей аутентичности, Помимо яиц и пива продавал в лавке дешевые индийские подделки и сувениры. На обочине трассы стоял типи, сделанный в Китае. Рядом в клетке спал престарелый черный медведь. Поскольку лавка вождя была единственной в радиусе 10 миль, покупателей из местных хватало, а от редких сбившихся с пути туристов оставались бензин и снимки на память. Вождь Ларри был своего рода активистом. Он редко улыбался и своим видом старался показать, что на плечи его пала вся тяжесть страданий целых поколений его давно забытых предков. Он строчил гневные письма конгрессменам, губернаторам и прочим чиновникам, а ответы, полученные от них, прикреплял к стенке за кассой. При малейшей провокации он пускался в горькие рассуждения о последних несправедливостях, выпавших на долю его народа. Историческая несправедливость была любимой его темой, и он мог часами в самых ярких, душераздирающих выражениях описывать, как отняли его землю. Большинство местных знали эту его привычку и отделывались скупыми комментариями, расплачиваясь за покупки. Впрочем, кое-кому даже нравилось придвинуть стул, усесться на него и послушать болтовню вождя. На протяжении вот уже почти 20 лет вождь Ларри занимался поисками потомков Язу, оставшихся в округе. Большинство тех, кому он написал, не признавали или просто не хотели признавать своих корней. Они давно ассимилировались, переженились, смешались с местным населением, и до генетических изысканий вождя им не было никакого дела. Ведь они белые. Ведь жили они, как-никак, в Миссисипи, так что малейший намек на текущую в жилах цветную кровь означал нечто худшее, чем признание принадлежности к коренному американскому населению. Из тех, кто потрудился ответить, большинство причисляли себя к англосаксам. Двое угрожали подать на вождя в суд, а один и вовсе убить. Но вождь Ларри не сдавался. Он продолжал трудиться и, сколотив команду из двух дюжин отчаявшихся душ, подал заявку об официальном признании нации Язу, в соответствующее министерство. Шли годы. В резервации по всей стране пришел игорный бизнес, и внезапно индейцы стали ценить. Решив, что в его жилах течет кровь Язу, Бобби Карл тоже тихо вступил в дело. С помощью известной юридической фирмы из Тюпелла на нужных людей из Вашингтона поднажали, и Язу был дарован официальный статус племени. Земли у них не было но по закону препятствием для официального признания это не являлось. А у Бобби Карла земля имелась. 40 акров, заросших низеньким кустарником пустырей, дороща со Ладаной, как раз недалеко от трассы и того места, где стоял типи вождя Ларри. Когда из Вашингтона поступила бумага, гордое новое племя встретилось отметить это событие у магазина Ларри на заднем дворе. Язу пригласили и своего конгрессмена, но тот приехать не смог. Срочные дела в Капитолии. Они пригласили также других чиновников штата, но и те сослались на занятость. Они пригласили местных политиков, однако те тоже трудились на благо народа, им было не до праздников. Единственным бледнолицым гостем оказался какой-то мелкий секретарь из Департамента внутренних дел, который и передал документы. Все Язу, Тоже бледнолицые, как и этот чиновник, были очень растроганы происходящим. Неудивительно, что Ларри единогласно избрали пожизненным вождем племени. О зарплате при этом не упоминалось. Зато было много разговоров о доме, о куске земли, на котором можно будет построить офис или штаб-квартиру. Словом, подчеркивалась необходимость выбора места для подтверждения своей принадлежности к индейцам и определение новых целей. На следующий день на посыпанную гравием стоянку перед владениями Ларри вкатил бордовый девиль Бобби Карло. Лич не был знаком с вождем Ларри, ни разу ничего не покупал у него в лавке. Он осмотрел поддельный типи, отметил облезлую краску на стенах, усмехнулся, увидев устаревшие газовые насосы, долго стоял перед клеткой с медведем пока не убедился, что животное все-таки живо. Затем прошел в лавку познакомиться со своим братом по крови. К счастью, Ларри никогда ничего не слышал о Бобби Карле личи иначе просто продал бы ему бутылку содовой и пожелал счастливого пути. Бобби Карл отпил несколько глотков. Убедившись, что клиент не торопится, Ларри спросил. «Живете где-то поблизости?» «На другом конце округа», — ответил Бобби Карл, я ощупал поддельное копье, непременный атрибут вооружения «Апачи», что стояло рядом с прилавком. «Поздравляю с официальным признанием». Вождь гордо выпятил грудь, на лице впервые за все время возникла улыбка. «Спасибо. А как вы узнали? В газетах напечатали, да?» «Нет, просто слышал. Во мне тоже течет талика крови язу. Улыбка вождя тотчас исчезла». Его черные глаза с подозрением изучали дорогой шерстяной костюм Бобби Карла, жилетку, белоснежную накрахмаленную рубашку, кричащий яркий галстук, золотые браслеты, золотые часы, золотые запонки, золотую пряжку на ремне. Словом, все — сверху вниз, до остроносых ковбойских сапог. Затем он принялся изучать волосы, явно крашенные и завитые, с мелкими кудряшками, пляшущими над ушами. Голубовато-зеленые, типично ирландские, взгляд осторожный. Вождь, разумеется, предпочитал иметь дело с себе подобными, с людьми, хотя бы отдаленно похожими на коренных обитателей Америки. Но в эти дни приходилось довольствоваться тем, что подворачивалось. Генетические признаки были настолько размыты, что достаточно было просто назваться язу, чтобы сойти за потомка индейцев. «Это правда», — сказал Бобби Карл, и полез во внутренний карман. «И документы имеются». Вождь отмахнулся. «Показывать не обязательно. Рад познакомиться. Мистер Лич. Бобби Карл Лич». Дожевывая сандвич, Бобби Карл объяснил, что хорошо знает вождя племени Чокто и предложил познакомить двух столь великих людей. Вождь Ларри уже давно завидовал Чокто. Стойкости их духа и успехом в деле сохранения своей аутентичности. Он также читал об их процветающем бизнесе, казино, доходы от которого позволяли подкармливать племя, строить школы и больницы, посылать молодых людей учиться в колледжи и университеты. Бобби Карл, как истинный гуманист, особо подчеркивал социальные успехи Чокто, достигнутые благодаря мудрости и умению играть на слабостях белых, особенно на их увлечении азартными играми и спиртным. На следующий же день они отправились в турне по резервации Чокта. Бобби Карл вел машину и без умолку болтал, и ко времени, когда они подъехали к казино, ему удалось убедить вождя Лари, что и они, гордые Язу, тоже должны приложить усилия и начать, наконец, процветать, как подобает молодой, бурно развивающейся нации. Да и ясное дело. «У племени должен быть дом, а на этой земле они построят свое казино». Бобби Карл знал одного архитектора, и подрядчика-строителя, и банкира, был знаком с местными политиками, очевидно, он давным-давно уже все продумал. Вождь Ларри был слишком увлечен открывшимися перспективами, да к тому же еще и весьма недалек, чтобы задавать вопросы. Будущее внезапно обрело самые блистательные очертания, И дело тут было даже не в деньгах. Почет, уважение — вот что самое главное. Вождь Ларри мечтал о доме для своего народа, о земле, где его братья и сестры смогут жить и процветать и всеми силами стараться сохранить свое наследие. Бобби Карл тоже мечтал. Но места для процветания какого-то там давно забытого племени в этих мечтах не находилось. Сделка позволила бы ему получать половину прибыли казино. Для этого он был готов выделить 40 акров земли, обеспечить финансирование строительства, а также нанять адвокатов, которые обеспечили бы невмешательство проверяющих инстанций. Словом, обеспечить регулирование бизнеса. Впрочем, раз казино разместится на земле индейцев, регулирование будет сведено к минимуму. Власти округа и штата Воздействовать на них не в силах. Примером тому служила аналогичная деятельность подобных заведений на территории всей страны. В конце этого длинного дня, за выпивкой в подсобке магазина вождя, братья по крови пожали друг другу руки и подняли тост за светлое будущее. И вот пустырь с сосняком площадью 40 акров сменил владельца. Бульдозеры выровняли площадку под строительство, адвокаты засуетились. Банкир увидел свет в конце туннеля, и через месяц Клентон потрясла чудовищная новость. К ним вокруг форт приходит казино. На протяжении нескольких дней новость эта муссировалась в кафе и закусочных на площади, в здании суда и расположенных в центре конторах. Ни о чем другом практически не говорили. Имя Бобби Карла неизменно было связано со скандалами, и это придавало слухам зловещую достоверность. Казино прекрасно вписывалось в его образ, абсолютно аморального и хищного дельца и авантюриста. Правда, на людях он все отрицал, подтверждал лишь в частных разговорах. Утечка информации имела место только в присутствии тех слушателей, которые, как казалось Бобби, могли и были достойны распространить ее. Когда через два месяца в котлован залили первую порцию бетона, никаких торжеств по этому поводу не устраивалось. Ни речей, ни представителя местного начальства, бросающего ком свежей земли в яму и обещающего новые рабочие места, ни позирований перед камерой. Словом, событие вовсе не выглядело значительным. И если бы не специально приглашенный за деньги мелкий репортеришка, начало возведения конструкции прошло бы и вовсе незамеченным. Однако в следующем же выпуске «Округ Форт Таймс» на первой полосе был размещен снимок цементовоза, Состоящими рядом рабочими, а заголовок гласил: Казино едет к нам. В кратком очерке деталей приводилось немного, в основном потому, что никто не хотел говорить. Вождь Ларри был занят за мясным прилавком. Бобби Карл Лич уехал из города по какому-то срочному делу. Бюро по делам индейцев, равно как и представители министерства, напрочь отказались сотрудничать. Некий анонимный источник внес свой вклад неофициально сообщил, что казино откроется примерно через 10 месяцев. Текст и снимок на первой полосе подтвердили самые худшие опасения, и город взорвался. Первыми организовались баптистские священники и во время воскресной службы предали анафеме азартные игры и все то зло, что они могут принести их пастве. Они призывали свой народ к действиям «пишите письма». Звоните избранным вами конгрессменам и чиновникам. Присматривайте за соседями. Убедитесь, что они не предались греховному занятию, азартным играм. Люди должны иссечь эту раковую опухоль, грозящую поразить их сообщество. Индейцы снова атакуют. В следующем выпуске «Таймс» были опубликованы письма к редактору, и ни в одном не поддерживалась идея создания казино. «Сатана наступает!» и все порядочные люди должны объединиться, сдвинуть свои кибитки, чтобы дать отпор грозному врагу. Как обычно, в понедельник утром состоялось заседание окружного совета, но перенесено оно было в большой зал, чтобы вместить разгневанную толпу. Пять членов совета прятались за спинами своих адвокатов, те, в свою очередь, пытались объяснить толпе, что помешать строительству казино власти не в силах. Таково уж федеральное законодательство. Там все сказано ясно и просто, а Язу стали официально признанным племенем. Индейцы построили казино по меньшей мере в 26 других штатах, хотя им и противостояло местное общественное мнение. Озабоченные граждане подали несколько судебных исков, но проиграли. А это правда, что реальной силой, стоящей за решением открыть казино, «Является никто иной, как Бобби Карл Лич!» Задал вопрос кто-то из присутствующих. Адвокат пил с Бобби Карлом два дня назад и не стал отрицать этого, о чем догадывался весь город. «Полагаю, что так», — осторожно ответил он. «Но мы не обязаны знать все подробности о строительстве казино. Кроме того, мистер Лич является потомком Язу». Тут в помещении раздался громкий хохот, сопровождаемый свистом и выкриками. «Да он хоть лилипутом назовется, лишь бы заиметь лишний доллар!» — крикнул кто-то, и это вызвало новый взрыв смеха и возмущенного свиста. Люди кричали, свистели и бушевали еще около часа, но постепенно выдохлись. Стало очевидным, что власти округа не смогут сделать ничего, чтобы помешать открытию казино. Так и продолжалось еще какое-то время. Новые письма в редакцию, новые службы, новые звонки избирателей чиновникам, критические статьи в газетах. Но шли недели и месяцы, и постепенно оппозиция потеряла интерес к проблеме. Бобби Карл залюк на дно, теперь в городе его видели редко. Это, впрочем, не мешало ему каждое утро ровно в семь навидываться на стройплощадку, орать на бригадира и грозиться всех уволить. Казино под названием «Счастливчик Джек» было построено примерно через год после того, как Язу обрели официальный статус. Получилось как-то бедновато. Главный горный зал являл собой наспех сооруженную комбинацию из трех зданий, сколоченных из изготовленных на заводе металлических конструкций, расположенных вплотную и объединенных общим фасадом под белый кирпич с множеством неоновых огней. К нему примыкал отель в виде башни на 50 номеров, шесть этажей тесных клетушек, каждую из которых можно было снять за 49,95 доллара за ночь. Башня оказалась самым высоким зданием в округе. В интерьере казино преобладали мотивы Дикого Запада. Повсюду ковбои и индейцы, караваны из фургонов, подставки для ружей, салуны и типи а штукатуренные стены были покрыты изображениями батальных сцен времен первопоселенцев. Причем индейцы имели небольшое численное преимущество, но чтобы понять это, следовало присмотреться. Полы покрыты тонкими коврами с оляповатым рисунком, лошади и домашний скот. Создавалось впечатление, что здесь все делалось на скорую руку с одной только целью — привлечь как можно больше игроков. Оформлением интерьера — в основном занимался лично Боби Карл. Штат обучали прямо на ходу. «Сто новых рабочих мест», — пояснял Боби Карл каждому, кто критиковал идею открытия казино. Вождя Ларри вырядили в полный церемониальный комплект язу, по крайней мере, какую-то его версию. Задачей вождя было бродить по игорным залам, болтать с клиентами, чтобы те почувствовали, они находятся на исконно индейской территории. Из двух дюжин официально признанных Язу на работу подписались 15. Им выдали кожаные повязки на головы, перья и обучили, как руководить игрой в джек одной из самых прибыльных. На будущее было полно планов. Построить площадку для гольфа, спортзал, закрытый бассейн и так далее. Но сначала надо было заработать денег. Им были нужны азартные игроки. Открытие прошло скромно. Без фанфар. Бобби Карл понимал. Все эти камеры, репортеры, слишком пристальное внимание только распугают любопытных. А потому счастливчик Джек открылся скромно и тихо. В газеты соседних округов была разослана реклама с обещанием больших и честных выигрышей. Автоматов, приносящих только удачу и приглашение посетить самый большой зал для игры в покер штата Миссисипи. Все это было полным враньем. Однако никто в открытую не осмелился оспорить эти заявления. Поначалу бизнес шел кое-как со скрипом. Местные жители бойкотировали заведение Игроки по большей части были приезжими из соседних округов, и поначалу лишь единицы оставались здесь на ночь. Отель-башня пустовал. О вождю лари расхаживавшему по залам, было практически не с кем говорить. Через неделю после открытия По Клентону разнеслась весть, что казино прогорает. Эксперты по данному вопросу собирались в кафе на главной площади. Нашлись и храбрецы, предлагавшие заглянуть в счастливчик Джек и убедиться, что там не души. Священники с кафедр провозглашали радостную весть. «Сатана побежден! Индейцы в очередной раз потерпели поражение!» Через две недели Бобби Карл решил, пора приступать к решительным действиям. Он нашел девицу, прежнюю подружку, из того разряда, что мечтают видеть свою физиономию на снимках во всех газетах, и зарядил автоматы так, чтобы она с помощью однодолларовой фишки смогла выиграть умопомрачительную сумму — 14 тысяч долларов. Еще одна подстава. Парень из округа полк выиграл 8 тысяч долларов за самым счастливым столом по другую сторону от Вегаса. Оба победителя вместе с вождем Ларри позировали для снимков. Последний торжественно протягивал им увеличенные копии чеков. А Бобби Карл выкупил целую страницу для размещения рекламы в восьми еженедельниках, в том числе и в округ Форд Таймс. Искушению разбогатеть вот так разом противостоять было просто невозможно. Доходы заведения удвоились, затем утроились. Еще через 6 недель «Счастливчик Джек» окупил все расходы на рекламу и подстроенные выигрыши. Отель стал предоставлять номера на уикенды. Часто в нем просто не было мест. Потянулись игроки из других штатов. Билборды по всему северу Миссисипи рекламировали как увлекательна и прекрасна жизнь в «Счастливчике Джеке». Жизнь Стеллы никак нельзя было назвать хорошей. Ей исполнилось 48, она являлась матерью взрослой дочери и женой мужчины, которого давно не любила. Выходя замуж за Сидни четверть века назад, она знала, что он уныл, скучен, не слишком красив, да к тому же лишен каких бы то ни было амбиций. И вот теперь ей уже под 50, и она не помнила, просто не понимала, чем и как мог привлечь ее этот человек. Романтика и жажда плотских утех быстро сошли на нет. И ко времени, когда родилась дочь, занятия сексом приняли чисто механический характер. Когда Стелли исполнилось 30, она призналась сестре, что глубоко несчастна. Сестра, уже однажды разведенная и собиравшаяся проделать то же самое еще раз, посоветовала ей избавиться от Сидни и найти настоящего мужчину. Личность, человека, любящего все радости жизни и желательно со средствами. Но Стелла целиком сосредоточилась на воспитании дочери и втайне от мужа начала принимать противозачаточные таблетки. Мысль о втором ребенке, даже если тот получит от Сидни всего пару генов, приводила ее в содорогание. И вот прошло 18 лет. Дочь покинула дом. Сидни набрал еще несколько фунтов, начал сидеть, вел сидячий образ жизни, и с каждым днем становился все зануднее. Работал он контролером в не слишком крупной страховой компании и довольствовался мечтами о торжественном выходе на пенсию. По какой-то известной только ему причине, он считал, что его дальнейшая жизнь будет разительно отличаться от той, что он влачил 65 лет. Но Стелли было виднее. Уж кто-кто, а она твердо знала что Сидни всегда будет оставаться все той же несносной серой и тихой мышкой, чьи ежедневные дурацкие привычки и ужимки никогда не изменятся и постепенно просто сведут ее с ума. Она хотела вырваться на волю. Стелла знала, Сидни до сих пор любит ее, даже обожает, но не могла отвечать взаимностью. Несколько лет она пыталась убедить себя, что их брак прочно держится на любви, вернее, на долгих, ничуть не романтичных, глубоко укоренившихся отношениях, которые переживут многие десятилетия. И вот, наконец, она рассталась с этой мыслью. Ей страшно, не хотелось разбивать ему сердце, но рано или поздно он с этим смирится. Она похудела на 20 фунтов, перекрасила волосы в более темный цвет, стала активнее пользоваться косметикой и даже подумывала увеличить грудь. Сидни с изумлением наблюдал за этими превращениями. Его хорошенькая жена помолодела лет на десять. Как же повезло ему с этой женщиной. Однако радость его длилась недолго. Однажды вечером он вернулся в пустой дом. Большая часть обстановки осталась на месте, а вот жены не было. Шкафы, где некогда хранилась ее одежда, пусты. Стелла забрала льняные скатерти и салфетки кое-что из кухонной утвари, но не слишком при этом пожадничала. Главное, что ей было нужно от Сидни, — это развод. На кухонном столе лежал документ, заявление о подаче на развод на основании несходства характеров, уже завизировано адвокатом. Это был удар. Сидни рыдал, читая эту бумагу. Затем зарыдал еще горше, читая прощальное послание Стеллы на двух страничках. Неделю или около того они перезванивались, то он звонил ей, то она ему. Он умолял ее вернуться. Она отказывалась. Говорила, что между ними все кончено. Так что, пожалуйста, подпиши заявление и прекрати ныть. Долгое время они прожили на окраине небольшого городка Кэровой в тихом уединенном местечке, вполне устраивавшем такого человека, как Сидни. Стали же, напротив, здесь все обрыдло. Теперь она обитала в Клентоне, центре округа, где имелся загородный клуб и несколько гостиниц. Поселилась она у старой подруги, спала в комнате полуподвального этажа, занималась поисками работы. Сидни пытался разыскать ее, но она его избегала. Дочь звонила из Техаса, и очень скоро она перешла на сторону матери. Дом, и без того всегда тихий, напоминал теперь могилу и жизнь казалась Сидни невыносимой. У него выработалась новая привычка. С наступлением темноты он садился за руль, ехал в Клентон, объезжал площадь, затем долго колесил по улицам города, посматривая по сторонам в отчаянной надежде увидеть жену. Он увидит ее, она его, и ее жестокое сердце оттает, и жизнь снова наладится. Он ни разу так и не увидел ее однако продолжал ездить не только по городу, но и по его окрестностям. И вот как-то вечером он проехал мимо лавки вождя Ларри, затем прямо по дороге и свернул на забитую машинами автостоянку перед казино «Счастливчик Джек». Может, стала там? Может, так отчаянно соскучилась по ярким огням и веселой жизни, что заехала в столь подозрительное заведение? Такая промелькнула у него мысль, но она была лишь предлогом. Сидни вдруг захотелось увидеть, что происходит в казино, о котором все только и говорили: Кто бы мог подумать, что в таком захолустье на самых задворках округа форт появится и горное заведение? И вот Сидни прошел по расписному ковру, поговорил с вождем лари понаблюдал за группой подвыпивших парней, просадивших все свои деньги в карты, с усмешкой посмотрел, как какие-то чудаки азартно подкармливали своими сбережениями ненасытные автоматы. Немного послушал совершенно чудовищного певца из местных, который, стоя на маленькой сцене в глубине зала, пытался подражать Хэнку Уильямсу. На танцполе перед оркестром кривлялись и дергались несколько довольно пожилых и очень толстых свингеров. Нет, это ад какой-то. И Стеллы здесь не было. Не было ее ни в баре, ни в кафетерии, ни в помещении для игры в покер. Сидни испытал некоторое облегчение, но сердце его по-прежнему оставалось разбитым. За карточный стол он не садился уже много лет, но основные правила игры в 21 помнил. Отец еще в детстве научил его. Примерно с полчаса Сидни наблюдал за столами, где играли в «Блэк Джек», затем, наконец, набрался смелости и уселся за стол, где ставка составляла 5 долларов, предварительно разменяв двадцатку. Играл примерно час, И выиграл 80 долларов. Весь следующий день он провел за изучением правил игры в Blackjack. Система счета карт, удвоение ставок, разделение парных карт, входы и выходы при покупке страховки. И следующим же вечером вернулся за тот же столик и выиграл более 400 долларов. Потом подучился еще немного и на третий день играл уже целых три часа. Не пил ничего, кроме черного кофе и ушел с выигрышем в 1750 долларов. Сидни находил эту игру простой и честной. Существовали прекрасные способы правильно разыграть каждую сдачу на основе тех карт, которые открывает дилер. Если четко следовать им, можно было выиграть 6 сдач из 10. А если добавить удвоение выигрыша при наборе 21 очка, то появляется больше шансов обыграть казино. Тогда почему многие проигрывают? Сидни просто поражала бестолковость других игроков. Отсутствие у них знаний, дурацкие ставки. Выпивка им ничуть не помогала, но в стране, где увлечение алкоголем до сих пор считалось большим грехом, неиссякаемые запасы спиртного в счастливчике Джеки, видимо, оказались для многих слишком сильным искушением. Сидни учился, играл, пил бесплатный черный кофе, который разносили официантки, Снова играл. Он накупил книг, видеофильмов и начал учиться считать карты. Сложная стратегия, которая зачастую прекрасно срабатывала, но в то же время приводила к тому, что подобных игроков вышвыривали из казино вон. И что самое главное, он постиг дисциплину, необходимую для успешной игры в карты. Спокойно, не возмущаясь уходить. Если начинаешь проигрывать, радикально менять ставки по мере того, как колода становится все тоньше. Он перестал ездить в Клентон и искать там жену. Теперь он прямиком отправлялся в казино «Счастливчик Джек», где каждый вечер играл час или два и неизменно возвращался домой, выиграв как минимум тысячу долларов. Чем больше Сидни выигрывал, тем чаще ловил на себе хмурые взгляды следивших за игрой. Мощные парни в дешевых костюмах, служба безопасности, как он догадывался. Тоже стали пристальнее наблюдать за ним. И еще он категорически отказывался регистрироваться, обзаводиться картой члена клуба, которая позволяла получать скидку постоянным посетителям, играющим по-крупному. Отказывался напрочь, и все тут. Его любимой книжкой стало произведение под названием «Как разорить казино». Автор этого опуса, когда-то азартный игрок, превратившийся в писателя, давал в ней массу ценных советов, Никогда не приходить в одной и той же одежде, не носить драгоценностей, шляп, кепи, очков. Никогда не играть за одним столом дольше часа. Никогда не называть своего имени. Можно взять с собой друга и попросить его называть тебя Фрэнком или Чарли, или как-то еще. Изредка делать глупые ставки. Время от времени менять напиток, но воздерживаться от спиртного. И причина тому была проста. Закон разрешал каждому казино в стране просто попросить любого игрока покинуть заведение. Если тебя заподозрили в том, что ты считаешь карты или жульничаешь, или же просто слишком много выигрываешь, а им это порядком поднадоело, тебя могут выгнать пинком под зад. А если менять внешность, манера и прочее, это поможет сбить их с толку хотя бы на какое-то время. Успехи в казино подарили Сидни новую цель в жизни — Но все равно в темноте ночи он часто просыпался и протягивал руку, желая прикоснуться к Стелле, но ее рядом не было. Судья подписал бумаги о разводе. Стелла никогда не вернется, это было ясно. Но Сидни все еще мечтал вернуть женщину, которую всегда любил. А вот Стелла ничуть не страдала от одиночества. Вести о появлении в городе новой привлекательной, только что разведенной женщины распространилась быстро, и вскоре она оказалась на вечеринке, где познакомилась с Бобби Карлом Лечим. И хотя Стелла была немного старше тех женщин, за которыми он обычно волочился, Бобби счел ее привлекательной и весьма сексуальной. Он осыпал ее комплиментами, делал вид, что с восторгом ловит каждое ее слово. Следующим вечером они уже ужинали вместе и сразу после десерта отправились в постель. И хотя мужчина этот был вульгарный и грубый, Стелла находила этот новый опыт возбуждающим. Секс с Бобби разительно отличался от того пресного и прохладного, вошедшего в привычку спаривания, которым на протяжении стольких лет она занималась с Сидни. И вот вскоре Стелла получила хорошо оплачиваемую работу секретаря-ассистента мистера Лича и оказалась последней в длинной череде женщин, которым приплачивали вовсе не выдающиеся организационные способности. Но если мистер Лич полагал, что она только и будет делать, что подходить к телефону в офисе и раздеваться по первому же его требованию, то он глубоко заблуждался. Она быстро оценила его империю и нашла ее не слишком перспективной. Лес, необработанные земли, собственность и фермерское оборудование, сдающиеся в аренду, низкобюджетные мотели, Все это до боли напоминало ей скучного Сидни, особенно если сравнивать с показной пышностью и блеском казино. Она попросила Бобби Карла пристроить ее на работу в казино и вскоре уже командовала в офисе над игорным залом, куда Бобби Карл заваливался каждый вечер, держа бокал джина с тоником в руке, пялился на бесчисленные мониторы видеокамер и подсчитывал выручку. Вскоре он назначил возлюбленную управляющим по развитию и Стелла начала планировать расширение обеденного зала, а также подумывала о постройке закрытого бассейна. Словом, идей у нее было полно, и Бобби Карл не мог нарадоваться, что ему попалась пылкая любовница, столь же страстно относящаяся и к бизнесу, а не только к постельным утехам. И вот до Кэровая, где жил Сидни, дошли слухи, что его любимая Стелла спуталась с этим выскочкой и грубияным личем, И это страшно удручало его. Он буквально заболел от тоски. Начал подумывать об убийстве, затем о самоубийстве. Потом принялся соображать, как бы произвести на нее впечатление и вернуть. Услышав, что Стелла работает в казино, он перестал туда ходить. Но играть не прекратил. Просто расширил географию. Уезжал на уикенды вокруг Тьюника, штат Миссисипи, где тоже имелось казино. Однажды в игорном заведении Чокто, что в округе Нешоба, Сидни выдержал длиннейший марафон и увез домой 14 тысяч долларов. А в Гранд-казино, что в Белоксе, его попросили уйти и никогда больше не возвращаться. Это после того, как он обчистил два стола и выиграл в общей сложности 38 тысяч долларов. Потом он взял недельный отпуск и отправился в Вегас где каждые 4 часа перебирался в новое казино и в результате уехал из города с выигрышем свыше 60 тысяч долларов. сидней уволился с работы и провел две недели на Багамах, где посетил каждое казино от Фрипорта до Нассо, и везде перед ним на столике выстраивалась целая пирамида фишек по 100 долларов каждая. Он купил внедорожник и колесил по стране, навещая каждую резервацию, где имелось казино. И, как позже выяснилось, примерно в дюжине из них страшно радовались, когда он, наконец, уходил. Потом он снова поехал в Вегас, где провел целый месяц, присматриваясь к личному столу великого своего учителя, человека, написавшего всемирно известную книгу «Как разорить казино». Частное обучение обошлось Сидни в 50 тысяч долларов, но каждый потраченный цент того стоил. Учитель убедил Сидни. Что тот наделен особым даром, дисциплинирован, обладает железными нервами словом, вполне пригоден для профессиональной игры в Блэк Джек. Редкая в его устах похвала дорогого стоила. Месяца через четыре счастливчик Джек окончательно вписался в местный колорит. Противники казино выдохлись. Всем стало ясно, что заведение уже никуда не денется. Оно стало популярным местом встречи членов разных клубов, одноклассников. Здесь устраивались холостяцкие вечеринки, даже состоялось несколько свадеб. Вождь Ларри стал планировать постройку штаб-квартиры Язу. И его приятно удивлял тот факт, что число соплеменников растет. Многие, кому прежде было плевать на происхождение, а уж тем более индейское, теперь с гордостью называли себя чистокровными Язу. Большинство хотели получить работу, и когда вожд Ларри поднял вопрос о том, что неплохо бы поделить часть доходов и выплачивать жаждущим ежемесячную ренту, племя разрослось и насчитывало уже свыше сотни Язу. Бобби Карл, разумеется, предпочитал прикарманивать свою долю, и алчность его росла по мере роста доходов. По подсказке Стеллы, он занял еще денег на строительство поля для гольфа и конференц-зала. Банк, приятно удивленный стабильным притоком средств на личный счет Бобби, без долгих раздумий выдал ему кредит. Через полгода после открытия сумма долга по счастливчику Джеку возросла уже до двух миллионов долларов, но никого это, похоже, не беспокоило. За 26 лет жизни Сидни Стелла ни разу не выезжала из округа и практически не видела своей родины, Соединенных Штатов. У бывшего мужа идея отпуска обычно сводилась к тому, чтобы снять дешевенький номер в отеле на побережье Флориды. Дней на пять, не больше. Зато ее новый мужчина просто обожал яхты и круизы. Зная это, она предложила ему совершить путешествие на Карибы, на День Святого Валентина. Причем отправиться вместе с ними должны были 10 самых везучих пар. И вот Стелла объявила конкурс, дала рекламу, сфальсифицировала результаты, выбрала несколько новых своих друзей и несколько друзей Бобби Карла, затем объявила результаты и перечислила победителей в другой крупной рекламе, размещенной в местной газете. И они отплыли, Бобби Карл и Стелла, вместе с горсткой спутников, отобранных среди управляющих казино. Вождь ларик к их радости от поездки отказался. Десять счастливых пар выехали из Клентона в лимузинах прямиком в аэропорт Мемфиса. Оттуда они долетели до Майами, где сели на круизный лайнер вместе с остальными четырьмя пассажиров, отправившихся поглазеть на острова. Едва успели они покинуть страну, как началось празднование Дня Святого Валентина. На этот день Сидни и наметил свою операцию. Он прибыл в казино «Счастливчик Джек» и увидел, что народу там полно. Многие клюнули на данные Стелла рекламное рекламные объявления, так что в главном игорном зале было не протолкнуться. Да, это был Сидни, но ничуть не походил на себя прежнего. Длинные вьющиеся волосы, жесткие, как проволока, были выкрашены в темный цвет, их пряди нависали на уши. Он не брился целый месяц, а отросшую щетину выкрасил той же темной и дешевой краской, что и волосы. На Сидне были большие очки в черепаховой оправе и с затемненными стеклами, скрывавшими глаза. Вырядился он в черную кожаную куртку байкера и джинсы. Шесть колец с разными камнями красовались на руках. На голове широкий черный берет, слегка сдвинутый на левую сторону. Мало того, чтобы окончательно сбить с толку дежуривших у мониторов наверху охранников, он не поленился украсить тыльные стороны ладоней неприличными татуировками. Временными, разумеется. Таким Сидни еще никто никогда не видел. Из 20 столов для игры в блэкджек свободные места были лишь за тремя, что и понятно. Минимальная ставка там составляла 100 долларов, а потому эти столы посетители обычно обходили стороной. Сидни уселся за один из них и швырнул свернутые в трубочку доллары со словами «5100 долларовыми фишками». Принимая деньги, дилер улыбнулся, затем разложил их веером по столу. Через его плечо за процессом внимательно наблюдал инспектор. Обмен взглядами и кивками возле стола. Глаза наблюдателей, засевших наверху, поднялись к мониторам. затем же столом находились еще два игрока, оба в состоянии сильного подпития. Фишек у них осталось всего несколько. Сидни играл как любитель, и минут через 20 проиграл 2000 долларов. Инспектор заметно расслабился, «Беспокоиться не о чем». «Клубная карта у вас имеется?» — спросил он Сидни. «Нет», — последовал лаконичный ответ. «И не предлагайте». Двое игроков покинули стол, и Сидни развернул операцию. Поставил по 500 долларов на каждый бокс, быстро отыграл свои две тысячи, а затем добавил к горке фишек на четыре долларов. Инспектор походил немного возле стола, стараясь не поднимать на него глаз. Дилер взял новый башмак для колод. Официантка принесла водку и бокал апельсинового сока. Из последнего Сидни отпил несколько глотков, а водку не тронул. Затем он сделал четыре ставки по 1000 долларов. Играл с переменным успехом минут 15. После чего выиграл 6 раз подряд и заработал в общей сложности 24 тысячи. Слишком много скопилось у него 10-долларовых фишек. Быстро манипулировать ими стало сложно. А потому он заявил, «Давайте перейдем на пурпурные». За столом оказалось только 20 фишек по 1000 долларов. Пришлось дилеру объявить перерыв в игре, а инспектор послал за деньгами. «Не желаете ли отобедать?» — несколько нервно спросил он Сидни. «Я не голоден», — ответил тот. «А вот в туалет сходил бы». Когда игра возобновилась... Сидни сидел за столом в полном одиночестве, зато вокруг маячили любопытные. Теперь он сделал четыре ставки по две долларов. Играл минут 15, затем поднял глаза на инспектора и спросил. «Нельзя ли сменить дилера?» «Разумеется. Я предпочел бы даму. Без проблем». К столу подошла юная леди латиноамериканского типа и рубка пробормотала. «Желаю удачи». Сидни не ответил. Он делал тысячные ставки, проиграл три раза подряд, затем поднял ставки до 3000 и выиграл с стрита. Казино обеднело на 60 тысяч долларов. До сих пор рекорд выигрыша в «Счастливчике Джеки» составлял 110 тысяч за вечер. Его установил некий врач из Мемфиса, но на следующий же день он пришел снова и проигрался в пух и прах. «Да пусть себе выигрывают», — любил говорить Бобби Карл. «Мы все равно все вернем». «А знаете, я съел бы мороженое», — сказал Сидни, никому конкретно не обращаясь. Инспектор прищелкнул пальцами. «Какое предпочитаете?» «Фисташковое». И вот вскоре на столе перед Сидни появилась пластиковая вазочка с мороженым, и он вознаградил официантку последней своей сто-долларовой фишкой. Съел одну ложечку, затем сделал четыре ставки по пять тысяч долларов. Чтобы в игре сразу находилось 20 тысяч долларов, подобное в казино случалось крайне редко. По заведению тут же разнесся слух. Теперь вокруг стола Сидни собралась целая толпа, но он не обращал на это никакого внимания. Выиграл 6 из 10 раздач и заработал 102 тысячи. Пока дилер менял колоду, Сидни не спеша поедал мороженое и не отрывал взгляда от карт. Освежившись, он начал взвенчивать ставки от 10 до 20 тысяч. И когда выиграл еще 80 тысяч, вмешался инспектор. «Довольно. Вы считаете карты?» «Вы ошибаетесь», — ответил Сидни. «Да пусть тебе играет», — прозвучал чей-то голос у него за спиной. Но инспектор проигнорировал это высказывание. Девушка-дилер старалась воздержаться от конфронтации. «Вы считаете карты», — повторил инспектор. «Законом это не возбраняется», — огрызнулся Сидни. «Да, но у нас тут свои правила. Не парите чушь», — бросил Сидни и отправил в рот еще ложечку мороженого. «Ах, вот как вы заговорили. Прошу вас покинуть заведение». «Ладно, прекрасно. Прошу выдать мне выигрыш наличными. Мы выпишем вам чек». «Ну уж нет. Никаких чеков. Я пришел сюда с наличными, с ними же и хочу уйти». «Не желаете ли пройти со мной, сэр?» «Это еще куда?» «К кассиру. Поменять все это». «Хорошо, но только на наличные». Толпа зевак рассеялась. В кассе Сидни предъявил фальшивое водительское удостоверение на имя мистера Джека Браунинга из Дотона, штат Алабама. кассиры и инспектор заполнили все положенные налоговые бланки и после жаркого спора Сидни вышел из казино с полотняной банковской сумкой в которой находилось 184 тысячи долларов с долларовыми банкнотами. Он вернулся в казино на следующий день, на этот раз в темном костюме, белой рубашке с галстуком, словом, был совсем не похож на себя вчерашнего. Бородка, длинные волосы, кольца, татуировки, берет, очки с затемненными стеклами все это исчезло. Лицо гладко выбрито, Над верхней губой красуются тонкие седые усики, на носу очки для чтения в тонкой металлической оправе. Стол он выбрал другой, и дилера тоже. Вчерашнего инспектора на дежурстве не было. Сидни выложил на стол деньги и попросил выдать ему 24 фишки по 1000 долларов каждая. Играл минут 30, выиграл 12 сдач из 15, затем попросил отвести его за частный столик. Инспектор провел его в небольшое помещение рядом с залом для игры в покер. Охранники наверху заняли посты у мониторов и следили за каждым движением. «Мне бы хотелось получить фишки по 10 тысяч долларов», сказал Сидни. «И чтобы дилером был мужчина». «Без проблем. Подать что-нибудь выпить?» «Спрайт и соленые крендельки». Сидни вытащил из кармана еще одну пачку наличных и пересчитал фишки после обмена. Их было 20 Он делал по три ставки разом, и минут через пятнадцать перед ним выстроились пирамидки из 32 фишек. Подошел еще один инспектор, к нему присоединился дежурный управляющий. Все они стояли за спиной у дилера и мрачно наблюдали за происходящим. Сидни же жевал крендельки с таким видом, точно каждая его фишка стоила доллара два, не больше. Сделал четыре ставки по 10 тысяч долларов. Затем увеличил их до 20 тысяч. Потом снова вернулся к 10. А когда башмак для колод почти опустел, вдруг сделал сразу шесть ставок по 50 тысяч долларов. Дилер выбросил пятерку, худшую из карт. Сидни невозмутимо разделил две парные семерки и удвоил ставку на десятки. Дилер выбросил королеву. Затем начал медленно вытягивать следующую карту. Это оказалась девятка. Казино, набрав 24 очка, проиграл. Сидни выиграл 400 тысяч, а первый инспектор побледнел, того и гляди, хлопнется в обморок. «Может, стоит сделать перерыв?» — предложил управляющий. «О, нет, сначала закончим этот башмак, а потом перерыв», — ответил Сидни. Дилер колебался, не зная, как поступить и бросал отчаянные взгляды на управляющего. «Где Бобби Карл? Именно теперь, когда он им так нужен?» «Дело сделано», — усмехнулся Сидни. «Это всего лишь деньги. Знаете, никогда еще не выходил из казино с карманами, полными наличных. Нельзя ли узнать ваше имя?» «Пожалуйста, Сидни Льюис». Он достал бумажник, вытянул водительское удостоверение, на этот раз настоящее, Швырнул на стол с таким видом, точно ему было плевать, узнают его имя или нет. Он не собирался возвращаться в это заведение. Управляющий инспектор долго и тщательно изучали документ в надежде выиграть время. Бывало у нас прежде?» — осведомился управляющий. Как-то раз заскакивал. Несколько месяцев назад. «Послушайте, мы будем играть или нет? Что это за казино, черт возьми? Сдавайте карты!» Управляющий неохотно вернул права, и Сидни оставил документ на столе рядом с нагромождением фишек. Затем управляющий медленно и многозначительно кивнул дилеру. Сидни сделал 6 ставок фишками по 10 тысяч. Затем быстро добавил к каждой еще по четыре. Таким образом, в игре оказалось сразу 300 тысяч долларов. Если выиграет хотя бы половину раздач, будет играть дальше. Так он решил. Если проиграет, прекратит игру и уйдет из казино с уловом почти в 600 тысяч, если учесть вчерашний выигрыш. Вполне приемлемая сумма, способная хотя бы отчасти утолить жажду мести Бобби Карлу Личу. Карты медленно падали на стол. Последний дилер сдал себе шестерку. Сидни разделил два парных валета. Рискованный ход, против которого выступают все эксперты. Затем отказался от дальнейших взяток. Когда дилер сбросил карту себе, и это оказалось девятка, Сидни сохранял самое невозмутимое выражение лица. Но управляющий и оба инспектора побледнели. Дилеру нужно было набрать 15 очков, и он с опаской приступил к этому делу. Вытащил семерку, результат оказался 22. Тут управляющий бодро подскочил ближе и сказал «Вот оно!» «Вы считаете карты?» И он вытер мелкие бисеринки пота со лба. «Шутите, что ли?» — невозмутимо ответил Сидни. «Это помойка или приличное заведение?» «Игра закончена, приятель!» — сказал управляющий и покосился на двух огромных охранников, внезапно материализовавшихся у него за спиной. Сидни же спокойно отправил в рот еще один кренделек и начал громко с хрустом жевать. Он с усмешкой взглянул на управляющего и инспекторов и решил, что вечер удался. «Желательно получить наличными», — заявил Сидни. «А вот с этим могут возникнуть проблемы», — сказал управляющий. Они сопроводили Сидни в кабинет управляющего, что находился наверху. Там, за закрытыми дверями, собралась вся дружная компания. Ни один не осмеливался сесть, все стояли. «Требую выдать выигрыш наличными». — сказал Сидни. — Мы выдадим вам чек, — упирался управляющий. Та же старая песня. — Выходит, у вас просто нет наличных, так что ли? — издевательским тоном спросил Сидни. — В этом так называемом казино нет денег, чтобы оплатить свой проигрыш? — Деньги у нас есть, — не слишком убедительно возразил ему управляющий. — И мы будем просто счастливы выписать вам чек. Сидни гневно глянул на него, затем на двух инспекторов, потом на охранников и сказал. «И этот чек будет возвращен банком ввиду отсутствия средств на счету плательщика, не так ли?» «Ну, конечно, нет. Просто я попросил бы вас подождать с обналичиванием чека 72 часа». «Какой банк?» Merchants в Клентоне. Утром ровно в 9 Сидни вместе с адвокатом вошел в банк Merchants, что на главной площади в Клентоне и заявил, что хочет незамедлительно переговорить с президентом. Их проводили в кабинет, где Сидни предъявил чек на сумму в 945 тысяч долларов, выданный ему в казино «Счастливчик Джек» и датированный тремя днями раньше. Президент осмотрел чек, вытер платком лицо, затем дрожащим голосом произнес. «Прошу прощения, но мы не можем выдать деньги по этому чеку. Вот как?» «А через три дня?» — спросил адвокат. «Сильно сомневаюсь. Вы говорили с владельцами казино?» «Да, несколько раз». Еще через час Сидни с адвокатом уже входили в здание суда округа Форд. Нашли канцелярию и заполнили там прошение, в котором содержалась просьба немедленно закрыть казино под названием «Счастливчик Джек» и требование выплатить все долги этим заведениям. Судья. Достопочтенный Уиллис Брэдшо назначил слушание на 9 утра следующего дня. Бобби Карл сел на пароход в Пуэрто-Рико и сразу начал судорожно искать возможность вылететь в Мемфис. В округ форт он прибыл вечером того же дня, взял напрокат маленький Гетс и отправился прямиком в казино, где увидел всего четырех игроков и еще меньше служащих, которые знали бы о том, что произошло здесь накануне вечером. Управляющий уволился, его нигде не могли найти. Один из инспекторов, имевших дело с Сидни, если верить слухам, спешно вылетел из страны. Бобби Карл грозился уволить всех остальных, кроме вождя Ларри, которого буквально подкосили все эти известия о грозящем хаосе. В полночь Бобби Карл встретился с президентом банка и целой командой юристов. Уровень тревоги и всеобщего негодования Просто зашкаливал. Стелла осталась на круизном лайнере, но ей было не до развлечений. В самый разгар скандала, когда Бобби Карл орал в телефонную трубку и разбрасывал по каюте вещи, она услышала, как он завопил. «Сидни Льюис! Да кто он такой, черт побери! Этот сидней Льюис!» Она промолчала. Человек, о котором шла речь, не мог иметь абсолютно ничего общего, со знакомым ей Сидни юисом Невозможно поверить, что ее бывший муж способен разорить казино. Тем не менее тревога вселилась в сердце Стеллы, и когда корабль причалил в порту Джорджтаун на Больших Каймановых островах, она села в такси, отправилась в аэропорт и вылетела домой. Судья Бритшу приветствовал публику, собравшуюся в зале заседаний. Поблагодарил всех за то, что пришли, пригласил на следующее слушание, которое состоится в будущем. Затем спросил, готовы ли стороны защиты и обвинения начать. Бобби Карл, небритый, с красными от бессонницы глазами, сидел за одним столом с тремя адвокатами и вождем Ларри, который прежде близко к зданию суда не подходил и так нервничал, что закрыл глаза и пребывал в состоянии, похожем на медитацию. Бобби Карл, повидавший немало залов судебных заседаний, тоже переживал стресс. Все, чем он владел, было заложено, чтобы вернуть долги банку, и теперь будущее его казино, а также всего остального имущества, выглядело весьма туманно. Один из адвокатов Бобби Карла пружинисто поднялся и сказал, «Да, Ваша честь, мы готовы, но подали прошение об отмене данной судебной процедуры в связи с ее незаконностью». «Это дело должно рассматриваться федеральным судом, а не окружным». «Я прочел ваше прошение», — сказал судья Брэдша. И было видно, ему не слишком понравилось то, что он прочел. «Мы имеем полное право рассматривать это дело». «В таком случае мы сегодня же подадим прошение в федеральный суд», — огрызнулся адвокат. «Это ваше право». На протяжении долгих лет судья Брэдшо разбирался в безобразных спорах между враждующими супругами, и за эти годы у него выработалось стойкое отвращение к бракоразводным процессам. Алкоголь, наркотики, адюльтер, увлечение азартными играми пороком не было числа. Он преподавал в воскресной школе при Методистской церкви, и у него сложились твердые представления о том, что есть добро, а что зло. Азартные игры, по его мнению, являлись мерзостным пороком, и он был просто счастлив, что представилась возможность заклеймить его. А тут адвокат Сидни громко и убедительно доказывал, что казино разорилось, что там нет резервов наличности, своего рода предупреждение потенциальным игрокам. Затем он объявил, что если сегодня же казино не рассчитается со своим клиентом, не вернет ему долг, то ровно в пять вечера он подаст соответствующий судебный иск по полной программе. Пока же, по его мнению, казино следует закрыть. Похоже, это предложение понравилось судье бредчу Да и зрителям тоже. В их число входили несколько священников со своими последователями. Надежными, добропорядочными гражданами, на которых судья бредшо всегда мог положиться. При упоминании о том, что казино следует закрыть, Их ясные глаза так и загорелись радостью и энтузиазмом. Вот оно, чудо, о котором они неустанно молились. И хотя в глубине души они порицали Сидни Льюиса за греховный образ жизни, в то же время не могли не восхищаться этим парнем, своим, местным, который так ловко разорил казино. Вперед, Сидни! Слушания меж тем продолжались. И вскоре выяснилось, что у казино-счастливчик Джек имелось наличными около 400 тысяч долларов, а кроме того, был еще резервный фонд в полмиллиона, связанный долговыми обязательствами. Вызванный на скамью свидетелей Бобби Карл признался, что ежемесячный доход казино за первые 7 месяцев существования составлял около 80 тысяч долларов и проявлял тенденцию к постепенному, но стабильному росту. И вот в конце этих утомительных пятичасовых слушаний судья Брэдшо обязал казино немедленно выплатить клиенту весь долг. В противном случае заведение так и останется закрытым. Он также отдал распоряжение шерифу блокировать подъезды к этому заведению со стороны федеральной трассы и арестовывать любого, кто попытается проехать или пройти туда. Адвокаты Бобби Карла бросились в федеральный суд в Оксфорде. Стали заполнять бумаги на пересмотр дела. На организацию новых слушаний должно было уйти несколько дней. А Сидни, как и обещал, подал исковые заявления сразу в два суда – федеральный и окружной. В ближайшие несколько дней поступил еще целый ряд исковых заявлений. Сидни подал в суд на страховую компанию, поручившуюся за владельца казино, при получении им займа в полмиллиона долларов, а затем и на банк. В банке вдруг страшно испугались за те два миллиона долларов, что успели судить счастливчику Джеку, казавшемуся столь успешным предприятием, и подали судебные исковые заявления на племя Язу, вождя Ларри и Бобби Карла Лича, которых обвиняли в завидомом мошенничестве. Такой взрыв судебной активности поднял настроение местным юристам, Каждому хотелось поучаствовать и урвать свой кусок. Когда Бобби Карл узнал, что бывшим мужем Стеллы является никто иной, как Сидни, он обвинил ее в сговоре с этим мерзавцем и тут же уволил. Она подала в суд. Шли дни. Счастливчик Джек оставался закрытым. Персонал из двенадцати человек уволили, не заплатив ни цента. Эти люди тоже подали в суд. Федеральные чиновники только и делали, что выписывали повестки. Федеральный судья категорически не хотел лезть в эту заваруху и раз за разом отвергал прошение казино об открытии. И вот примерно через месяц после всей этой бешеной активности страсти немного улеглись, и настала ясность. Будущее казино выглядело мрачно. Бобби Карл убедил вождя Ларри, что другого выхода у них нет, кроме как признать себя банкротами. И тут подал соответствующее заявление. Два дня спустя Бобби Карл неохотно сделал то же самое. На протяжении двух десятилетий он крутился, вертелся, изворачивался, балансировал на краю пропасти и вот сорвался в нее. Сидни находился в Лас-Вегасе, когда ему позвонил адвокат и сообщил потрясающие новости. Страховая компания обязалась полностью возместить признанные ею долговые обязательства на сумму полмиллиона долларов. Кроме того, отдано распоряжение временно разморозить замороженные банковские счета счастливчика Джека, чтобы выплатить в его пользу 400 тысяч долларов. Сидни тотчас уселся в свой внедорожник и отправился в неспешное и триумфальное путешествие вокруг Форт, не посетить по пути, Три индейских казино. Любимыми поджигателями Бобби Карла были супруги из Арканзаса. Они заключили сделку, из рук в руки перекочевала энная сумма наличными. Одновременно с ней, мужу и жене были переданы планы здания и ключи. Ночную охрану казино предварительно уволили. Подачу воды перекрыли. К тому же в здании не было системы противопожарной безопасности, поскольку не существовало закона, обязующего владельцев ее устанавливать. Когда в три часа ночи из Спрингдейла прибыл пожарный расчет добровольцев, счастливчик Джек уже пылал как факел. Металлические конструкции просто плавились и таяли на глазах. Позже инспекторы все же заподозрили поджог, но следов бензина или какого-то другого легковоспламеняющегося средства обнаружено не было. Утечка газа и взрыв. С этого и начался пожар, пришли они к выводу. Во время составления документов для судебной тяжбы следователи из страховой компании раздобыли доказательства, что газовые баллоны, находившиеся в казино, были таинственным образом заполнены ровно за неделю до пожара. Вышт Ларри вернулся в свою лавку и впал в состояние тяжелейшей депрессии. Его племя снова стало жертвой непомерной алчности белого человека. Все язу разбежались кто куда. Больше их никто не видел. Сидни какое-то время оставался в кэрове но вскоре устал от сплетен и слишком пристального внимания. Поскольку с работы он уволился, да к тому же еще разорил казино, местное население, что вполне естественно, считало его игроком-профессионалом. Явление редкостное можно даже сказать, уникальное для сельских районов Миссисипи. И хотя сам Сидни вовсе не соответствовал образу заядлого авантюриста, по городу расползли слухи о новом образе его жизни. Всем было известно, что он единственный человек в округе, владеющий миллионом долларов, и это вызывало осложнение. Вдруг материализовались старые друзья, одинокие женщины всех возрастов Выискивали способы познакомиться с ним. Все благотворительные организации слали письма с требованием денег. Дочь, живущая в Техасе, проявляла интерес к его жизни. Даже приезжала извиниться за то, что поддерживала не ту сторону во время развода. А когда Сидни вдруг вывесил перед домом табличку с надписью «Продается», в Кайровее ни о чем другом больше не говорили. Самая распространенная версия развития событий сводилась к тому, что он намерен переехать в Лас-Вегас. А Сидни ждал. Часами сидел за компьютером и играл в покер. А когда надоело, садился в джип и ехал в казино в Тьюнике или Гал в Косте. Выигрывал чаще, чем проигрывал, но старался не привлекать к себе особого внимания. Несколькими месяцами раньше два казино в Белоксе закрыли ему доступ. И всякий раз он возвращался в каровой хоть и собирался покинуть этот город навсегда. Он ждал. Первый шаг сделала дочь. Как-то вечером позвонила и проговорила с ним целый час, а к концу беседы как бы невзначай заметила, что Стелла жутко одинока и несчастна, только и делает, что вспоминает о прежней жизни Сидни. По словам дочери, Стелла неимоверно сожалела о разводе, и мечтала помириться с единственным на свете мужчиной, которого любила. Слушая трескотню дочери, Сидни вдруг понял, Стелла нужна ему, и он готов простить ей все то зло, что она причинила. Однако никаких обещаний он давать не стал. Следующий телефонный разговор носил более конкретный характер. Дочь решила организовать встречу родителей, стать своего рода посредником, поспособствовать нормализации отношений. Если надо, она даже готова была приехать в Кэровой и уладить проблему. Ей хотелось лишь одного, чтобы родители снова были вместе. Все же странно, подумал Сидни, что подобное желание у дочери возникло лишь после того, как он разорил казино. И вот через неделю после всех этих закулисных игр и переговоров Стелла внезапно пожаловала к нему на чашку чая якобы проезжала мимо случайно и решила заскочить. Во время их долгого и очень эмоционального свидания она призналась во всех своих грехах и стала молить о прощении. Затем ушла, и вновь появилась на следующий день продолжить объяснение. На третий день они оказались в постели, и Сидни вновь влюбился в свою бывшую жену до безумия. Не обсуждая предстоящую свадьбу, Они загрузили внедорожник и отправились во Флориду. Неподалеку от городка под названием Окала племя семинолов недавно открыло новое шикарное казино, и Сидни не терпелось бросить ему вызов. Он точно знал, ему повезет.